Панфилов был генеральным директором объединения «Ломмо». Слыл человеком грубым, резким, но отзывчивым. Рабочие часто обращались к нему с просьбами и жалобами. И вот он получает конверт, достает оттуда лист наждачной бумаги. На обратной стороне заявление. Прошу, мол, дать квартиру и подпись «Рабочий Фоменко». Панфилов вызвал этого рабочего, спрашивает что это за фокусы. «Да вот нужна квартира, пятый год на очереди. А при чем тут наждак?» А я решил, обычную бумагу директор в туалете на гвоздь повесить. Говорят, Панфилов дал ему квартиру, а заявление продемонстрировал на бюро обкома. Цуриков, парень огромного роста, ухаживал в гостях за миниатюрной девицей. Шаблинский увещевал его, не смей, это плохо кончится. А что такое? Ты кончишь, она лопнет. Этот случай произошел зимой в окрестностях Караганды. Терпел аварию огромный пассажирский самолет. В результате спасся единственный человек. Он как-то ловко распахнул пальто и спланировал. Повис на сосновых ветках, затем упал в глубокий сугроб, короче, выжил. Его фотографию поместила всесоюзная газета. Через сутки в редакцию явилась женщина. Она кричала, где этот подлец, у меня от него четверо детей. Я его двенадцатый год разыскиваю с исполнительным листом. Ей дали телефон и адрес. Она тут же села звонить в милицию. В Ленинград приехал Марк Шагал. Его повели в театр имени Горького. Там его увидел в зале художник Ковенчук. Он быстро нарисовал Шагала, в антракте подошел к нему и говорит, это шарш на вас, Марк Захарович. Шагал, в ответ, не похоже. Ковенчук, а вы поправьте. Шагал подумал, улыбнулся и ответил, это вам будет слишком дорого стоить. драматург Кальшиц сидел в лагере. Ухаживал за женщиной из лаг-администрации в чине майора. Готовил вместе с ней какое-то представление. Репетировали они до поздней ночи. Весь лагерь следил, как подвигаются его дела. И вот наступила решающая фаза. Это должно было случиться вечером. Все ждали. Альшиц явился в барак позже обычного. Ему дали закурить, вскипятили чайник, потом зачищали вокруг и говорят «Ну, рассказывай». Альшиц помедлил. И голосом опытного рассказчика начал. «Значит так. Расстегиваю я на гражданине майори Киттель. Как известно, все меняется. Помню, работал я в молодости учеником камнереза. Комбинат ДПИ. И старые работяги мне говорили, «Сбегай за водкой, купи бутылок шесть. Останется мелочь, возьми что-нибудь на закушку. Может, копченые трески или еще какого-нибудь говна». Проходит лет десять. Иду я по улице. Вижу очередь, причем от угла Невского и Рубинштейна до самой Фонтанки. Спрашиваю, что, мол, дают. В ответ раздается, как что? Треску горячего копчения. У футболиста Ерофеева была жена. Звали ее Нонна. Она часто... Они часто ссорились. Поговаривали, что Нонна ему изменяет. Наказывал он жену своеобразно. А именно, ставил ее в дверях, клал перед собой мяч, а затем разбегался и наносил по жене штрафной удар. Чаще всего Нонна падала без сознания. Шло какое-то ученое заседание. Выступал Макогоненко. Бялый перебил его. «Долго не кончать преимущество мужчины. Мужчины, а не оратора!» Юрий Олеша подписывал договор с филармонией. Договор был составлен традиционно. Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем автор... Московская государственная филармония, именуемая в дальнейшем заказчик, заключает настоящий договор в том, что автор обязуется и так далее. Олеша сказал, «Меня такая форма не устраивает». «Что именно вас не устраивает, Юрий Карлович?» «Меня не устраивает такая форма. Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем автор». «А как же вы хотите? Я хочу по-другому». «Ну так как же? Я хочу так. Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем Юра». Году в тридцать шестом, если не ошибаюсь, умер Ильф. Через некоторое время Петрову дали орден Ленина. По этому случаю была организована вечеринка, присутствовал Юрий Олеша. Он много выпил и держался несколько по-хамски. Петров обратился к нему, Юра, как ты можешь оскорблять людей? В ответ прозвучало, а как ты можешь носить орден покойника? Моя тетка встретила писателя Костынского. Он был пьян и не брит. Тетка сказала, Кирилл, тебе не стыдно? Костынский приосанился и ответил, «Советская власть не заслужила, чтобы я брился». Шла как-то раз моя тетка по улице. Встретила Зощенко. Для писателя уже наступили тяжелые времена. Зощенко, отвернувшись, быстро прошел мимо. Тетка догнала его и спрашивает, «От чего со мной не поздоровались?» Зощенко ответил, «Извините, я помогаю друзьям не здороваться со мной». Николай Тихонов был редактором «Альманаха». Тетка моя была секретарем этого издания. Тихонов попросил ее взять у Бориса Корнилова стихи. Корнилов дать стихи отказался. «Квал я на вашего Тихонова с прибором», — заявил он. Тетка вернулась и сообщает главному редактору. Корнилов стихов не дает. «Квал, — говорит я на вас, — с пробором». «С прибором!» — раздраженно исправил Тихонов. «С прибором! Неужели трудно запомнить?» В двадцатые годы моя покойная тетка была начинающим редактором. И вот она как-то раз бежала по лестнице и, представьте себе, неожиданно ударилась головой в живот Алексея Толстого. «О-о», сказал Толстой, — «а если бы здесь находился глаз?» Умер Алексей Толстой. Коллеги собрались на похороны. Моя тетка спросила писателя Чумандрина, «Миша, вы идете на похороны Толстого?» Чумандрин ответил, «Я так прикинул. Допустим, умер не Толстой, а я, Чумандрин. Явился бы Толстой на моей похороны. Вряд ли. Вот и я не пойду». Писатель Чумандрин страдал запорами. В своей уборной он повесил транспарант. Трудно не означает невозможно. Мейлах работал в Ленинградском доме кино. Вернее, подрабатывал. Занимался синхронным переводом. И вот как-то раз он переводил американский фильм. Действие там переносилось из Америки во Францию и обратно. Причем в картине была использована несложная эмблема. А именно, если герои оказывались в Париже, мелькала Эйфелева башня, а если в Нью-Йорке, то Бруклинский мост. Каждый раз добросовестный Мейлах произносил «Нью-Йорк, Париж, Нью-Йорк, Париж». Наконец-то показалось ему утомительным и глупым. Мейлах замолчал, и тут в зале раздался голос с кавказским акцентом. «Какая там следующая остановка?» Мейлох слегка растерялся и говорит «Нью-Йорк». Тот же голос произнес «Стоп, я выхожу». У одного знаменитого режиссера был инфаркт. Слегка оправившись, режиссер вновь начал ухаживать за молодыми женщинами. Одна из них деликатно спросила, разве вам это можно? Режиссер ответил, можно, но плавно. У Хрущева был верный соратник, Подгорный. Когда-то он был нашим президентом. Через месяц после снятия все его забыли, хотя формально он много лет был главой советского правительства. Впрочем, речь не об этом. В 63-м году он посетил легендарный крейсер «Аврора». Долго его осматривал, беседовал с экипажем, оставил запись в книге почетных гостей, написал дословно следующее. Посетил боевой корабль, произвел неизгладимое впечатление. Одного нашего знакомого спросили, что ты больше любишь, водку или спирт? Тот ответил, ой, даже не знаю. И то, и другое настолько вкусно. Академик Козырев сидел лет десять. Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть буквально угнать из России на запад. Козырев потом рассказывал, «Я уже был тогда грамотным физиком, поэтому, когда сформулировали обвинения, я рассмеялся. Зато когда объявляли приговор, мне было не до смеха». По ленинградскому телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр черный как вак содрался с белокурым поляком. Виктор пояснил, Негритянского боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах. Борис Раевский сочинил повести за революционной жизни. В ней была такая фраза, речь шла о горничной. Чудесные светлые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Псевдонимы. Михаил Юрьевич Вермутов, Шолохов-Алейхем. В Тбилиси проходила конференция на тему оптимизм советской литературы. Было множество выступающих, в том числе Наровчатов, который говорил про оптимизм советской литературы. Вслед за ним поднялся на трибуну грузинский литературовед Кимоклидзе. Вопрос предыдущему оратору. Пожалуйста. Я относительно Байрона. Он был молодой? Что удивился Наровчатов. Байрон, Джордж Байрон, да он погиб сравнительно молодым человеком, а что? Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый. Кто, Байрон? Да, Байрон, как известно, обладал весьма эффектной наружностью. А что, в чем дело? Да так, еще один вопрос. Он был зажиточный. Кто, Байрон? Ну, разумеется, он был лорд, у него был замок, он был вполне зажиточный даже богатый, это общеизвестно. И последний вопрос. Он был талантливый. Байрон? Джордж Байрон, Байрон, величайший поэт Англии, я не понимаю, в чем дело. Сейчас поймешь. Вот смотри. Джордж Байрон, он был молодой, красивый, богатый и талантливый. И он был пессимист. А ты старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты оптимист. В Ленинграде есть комиссия по работе с молодыми авторами. Вызвали на заседание этой комиссии моего приятеля и спрашивают, как вам помочь, что нужно сделать, что нужно сделать в первую очередь. Приятель ответил, грассируя, «В первую очередь откезать от мосты захватить телефон и почтам». Члены комиссии вздрогнули и переглянулись. Марамзин говорил, «Если дать рукописи Брежнева, он скажет, мне это нравится, а вот что подумают наверху?» У меня был родственник, аптекман, и вот он тяжело заболел. Его увозила в больницу скорая помощь. Он сказал врачу, «Доктор, вы фронтовик?» «Да, я фронтовик». «Могу я о чем-то спросить вас, как фронтовик фронтовика?» «Конечно. Долго ли я пролежу в больнице?» Врач ответил, при благоприятном стечении обстоятельств месяц. «А при неблагоприятном, — спросил аптекман, — как я догадываюсь, значительно меньше». У директора Ленфильма Киселева был излюбленный собирательный образ, а именно Дунька Распердяева. Если директор был недоволен кем-то из сотрудников Ленфильма, он говорил, ты ведешь себя, как Дунька Распердяева. Или монтаж плохой, Дунька Распердяева и та смонтировала бы лучше. Или на кого рассчитан этот фильм, на Дуньку Распердяеву? И так далее. Как-то раз на Ленфильм приехала Фурцева. Шло собрание в актовом зале, Киселев произносил речь. В этой речи были нотки самокритики. В частности, директор сказал, у нас еще много пустых, бессодержательных картин. «Например, человек неоткуда. Можно подумать, что его снимала Дунька...» И тут директор запнулся. В президиуме сидит министр культуры Фурцева, кроме всего прочего, дама, а тут вдруг Дунька Распердяева. Звучит не очень-то прилично. Киселев решил смягчить формулировку. «Можно подумать, что его снимала Дунька Раздолбаева», закончил он. И тут долетел из рядов чей-то бесхитростный возглас. «А что, товарищ Киселев, не как Дунька Распердяева замуж вышла?» Случилось это в Пушкинских горах. Шел я мимо почтового отделения, слышу женский голос. Барышня разговаривает по междугородному телефону. «Клара, ты меня слышишь? Ехать не советую, тут абсолютно нет мужиков. Многие девушки уезжают, так и не отдохнув». Указ. За успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина наградить орден Ленина орденом Ленина. Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной. Часть вторая. Соло на IBM. Нью-Йорк, 1979-1990. Бегаю по инстанциям, собираю документы. На каком-то этапе попадается мне абсолютно бестолковая старуха, кого-то временно замещает. Об эмиграции слышат впервые брезгливо и спух на лице. Я ей что-то объясняю, столковываюсь, ссылаюсь на правила Авира. Авир, мол, требует, Авир настаивает, Авир считается целесообразным. Наконец получаю требуемую бумагу, выхожу на лестницу, перечитываю все по форме традиционный канцелярский финал, справка дана, фамилия, имя, отчество, выезжающему и неожиданная концовка на постоянное место жительства «Авир». Самолет приближался к Нью-Йорку. Из репродукторов донеслось, идем на посадку, застегните ремни. Пассажир обратился к жене, идем на посадку. Шестилетняя девочка обернулась к матери, мама. Они все идут на посадку, а мы... Был у меня в Одессе знакомый поэт и спортсмен Леня Мак. И вот он решил бежать за границу, переплыть Черное море и сдаться турецкому командованию. Мак очень серьезно готовился к побегу. Купил презервативы, наполнил их шоколадом... Взял грелку с питьевой водой, и вот приходит он на берег моря, снимает футболку и джинсы, плывет, удаля... удаляется от берега, милю проплыл, вторую. Потом он мне рассказывал, я вдруг подумал, джинсы жалко, я ведь за них 160 рублей уплатил, хоть бы подарил кому-нибудь. Плыву и все об этом думаю. Наконец повернул обратно, а через год уехал по израильскому вызову.